Страшный суд, изначально созданный для публичного просмотра, должен был напугать средневековую паству, сделать ее добродетельной и навязать социальный конформизм, буквально внушая страх перед адом. Теперь же ее рассматривали заинтересованные исследователи и современные посетители. Эти люди ада не боялись и стремились к краю на земле, а не на небе. «Вне всякого сомнения, картина выдающаяся», — произнес отец Мартин. Возможно, даже лучшее изображение страшного суда в стране. Но я не могу избавиться от мысли, что надо бы ее поместить в другое место. Она датируется примерно 1480 годом. Не знаю, видел ли ты страшный суд из Звенхансона. Они настолько похожи, что, может, статься их рисовал один и тот же монах из Блитпурга. Но их картина какое-то время пробыла вне стен заведения, и ее пришлось реставрировать». А наша сохранилась практически в первозданном виде. Нам повезло. Ее обнаружили в 1930 году в двухэтажном сарае возле Висита. Там ею перегораживали комнату, поэтому где-то с начала XIX века она находилась в сухом помещении. Отец Мартин погасил свет, охотно продолжая рассказ. Здесь представлены вещи не одного столетия. Смотри, до сих пор сохранились интересные архитектурные элементы XVII века — Четыре почетных места. Когда Делглиш увидел их, ему вспомнилась именно викторианская эпоха, хотя эти деревянные скамьи на возвышениях явно соорудили в более давние времена. Там, в огороженном деревянными панелями уединения, мог сидеть какой-нибудь сквайр с семьей, скрытый от глаз остальной паствы и вряд ли видимый с кафедры проповедника. Делглиш представил, как они сидели там в заперти, И ему стало интересно, брали ли они с собой подушки и пледы, запасались ли бутербродами и напитками. Еще мальчишка он часто забивал голову мыслями, а что сделал бы этот сквайр, если бы страдал от недержания? Как он мог, да и остальная часть паства, высидеть две воскресные службы с причастием, выдержать длиннющие проповеди? Они двинулись к алтарю. Отец Мартин подошел к колонне, стоящей за кафедрой, и поднял руку к выключателю. В ту же секунду сумрак церкви как будто сгустился до полной темноты, а сама картина неожиданно и эффектно наполнилась жизнью и цветом. Фигуры Девы Марии и святого Иосифа, более чем на пять сотен лет застывшие в молчаливом поклонении, на какой-то момент словно сошли с деревянной поверхности, на которой были написаны, чтобы повиснуть в воздухе зыбким видением. Дева Мария была изображена на фоне замысловатой парчи золотого и коричневого цвета, Она сидела на низеньком стульчике и держала на коленях обнаженного младенца, покоившегося на белой ткани. У нее было бледное лицо, безупречной овальной формы, мягкий рот, изящный нос и слегка изогнутые брови. В глазах, устремленных на ребенка, читалось покорное изумление. С высокого гладкого лба пряди завитых золотисто-каштановых волос не спадали на накидку, на изящные руки и на едва соприкасающиеся в молитве пальцы. Ребенок смотрел на мать и протягивал к ней обе ручонки, словно предрекая распятие на кресте. Справа сидел святой Иосиф в красном плаще, состарившийся полусонный страж, с трудом опирающийся на палку. На секунду Делглиш, а с ним и отец Мартин молча замерли. — Эксперты вроде бы сходятся, что это подлинный Рогер Вандервейден, — сказал священник, — Вероятно, картина написана между 1440 и 1445 годом. На других двух створках триптиха, скорее всего, были изображены святые и портреты дарителей и его семьи. «А откуда она вообще взялась?» — поинтересовался Делглиш. «Мисс арбет нот подарила ее колледжу в год нашего основания. Она планировала сделать ее престольным образом, а мы никогда и не думали вешать ее где-нибудь в другом месте». Экспертов пригласил мой предшественник, отец Николас Варбург. Он очень любил живопись, в особенности работы нидерландских художников эпохи Водрождения, и, естественно, хотел узнать, подлинная картина или нет. В бумаге, которая прилагалась к подарку, мисс Арбеттнот описала ее просто как часть алтарного триптиха, изображающего святую Марию и святого Иосифа, предположительно кисти Рогера Ван дер Вейдена. «Не могу отделаться от чувства» что лучше бы мы оставили все как было. Наслаждались бы картиной и не зацикливались на ее безопасности. А как она попала к мисс Арбетнот? Она ее купила у каких-то землевладельцев. Те старались продержаться на плаву и избавлялись от некоторых из своих художественных ценностей. Что-то вроде того. Не думаю, что мисс Арбетнот за нее много отдала. Авторство не было подтверждено. Даже если предполагалось, что картина «Подлинник», Конкретно этот художник был не настолько известен и не так ценился в 60-х годах XIX века, как сейчас. Хотя, конечно, это серьезная ответственность. Вот архидиакон, например, твердо стоит на том, что картину надо перевести. Куда? В кафедральный собор, наверное, туда, где получше обстоят дела с охраной. А может, даже в какую-нибудь галерею или в музей. Не удивлюсь, если он советовал отцу Себастьяну вообще продать ее. — А деньги отдать бедно? — сиронизировал Делглиш. — Да нет, церкви. Он также считает, что нужно предоставить возможность большему количеству людей наслаждаться этим произведением. — Почему скромный и труднодоступный теологический колледж должен иметь подобную привилегию, когда у нас и так их полно? В голосе отца Мартина засквозила нотка обиды. Делглиш предпочел промолчать... Его спутник после небольшой паузы, как будто почувствовав, что зашел слишком далеко, продолжил: "Согласен, аргументы довольно веские, и, возможно, нам следует к ним прислушаться, но очень трудно представить себе церковь без этого запрестольного образа". Мисс Арбетнот передала картину в дар, чтобы она висела в этой церкви над алтарём. И, на мой взгляд, мы должны изо всех сил сопротивляться намерениям её перевести. Я мог бы охотно расстаться со Страшным судом, но не с ней. Когда они шли обратно, в голове Делгриша крутились более мирские соображения. Даже без недавнего напоминания сэра Элриде Делгриш знал, насколько неопределенно будущее колледжа Святого Ансельма. Что ждало в долгосрочной перспективе заведения, чей дух вступал в противоречие с принятыми церковью взглядами? В нем обучалось лишь 20 студентов, а сам он находился в отдаленном и недоступном месте. Если его будущее действительно столь расплывчато, то загадочная смерть Рональда Тривза вполне может стать фактором, который перевесит чашу весов. И если колледж закроют, что станет с Вандервейденом, что станет с другими ценностями, завещанными мисс Арбетнот, да и с самим зданием? Припомнив старую фотографию, сложно было поверить, что эта женщина не предвидела такого развития событий и не попыталась, пусть неохотой, к ним подготовиться. Как обычно, все вращалось вокруг мотива, кому это выгодно. Делглиш хотел спросить отца Мартина, но решил, что вопрос прозвучит бестактно, а здесь еще и неуместно. Хотя, рано или поздно его придется задать. Глава 10.